Глава 16. Дана Уварова. Я поднялась на рассвете, спустилась в гостиную и обнаружила записку от Глеба. Интересно, кому посреди ночи потребовалась его помощь? Неужели случился очередной прорыв? Или они нашли место, где раньше провели ритуал?» Никаких пояснений Глеб не оставил, и я решила не гадать о причинах, хотя безумно хотелось его увидеть и обо всем расспросить. Позавтракав и приготовив пару бутербродов с собой, вытащила корзину. После дождя стало свежо и ясно. Отличная погода для сбора трав. На охраняемой оборотнями территории, куда монстры не заходили, я была в безопасности, и вчера мы с Глебом обсуждали, что я часто буду пополнять запасы. Так почему бы не сейчас, пока не пришел никто из местных, просить о помощи с бытовыми чарами? Не стоит терять момент. В поселении было тихо, рано еще подниматься и заниматься делами, хотя по улице уже тянуло свежим хлебом и сдобой. А вдали слышался вой волков, напоминающий перекличку. Я вышла из поселка, радуясь, что волки сделали каменные мостовые, иначе от вчерашнего ливня дороги размыло бы и превратила в грязь. Вскоре добралась до тропы, которую вчера показал Глеб. Лес в этом месте был смешанным, но все же преобладали хвойные деревья, и после ночного ливня от смолистого запаха едва ли не кружилась голова. Через лес пробиралась медленно, останавливаясь, а сворачивая с тропы, старательно запоминала ориентиры. Нашла несколько редких травок, выкопала корешки и насобирала лесной малины. Пожалела, что рядом нет Глеба. Я уже успела по нему соскучиться и мыслями то и дело возвращалась к моему волку, вспоминая, как здорово вчера провели время в лесу. Давно перевалило за полдень, но я привыкла порой и по несколько суток проводить вне дома, поэтому, перекусив и отдохнув, направилась дальше. Иногда вдали разливался волчий вой, но на меня он действовал успокаивающе. Как же поменялась моя жизнь всего-то за несколько дней. То, что пугало и холодило сердце, обещая смерть, теперь наоборот дарило... Чувство защищенности. Лес стал гуще начали попадаться скалы, но в этом месте я обнаружила немало полезных трав. Корзина знатно потяжелела. Солнце клонилось к закату, когда я присела отдохнуть на поваленное дерево. Неподалеку послышался слабый крик, и я вздрогнула. Уж очень он напоминал детский плач. Прислушалась. Звук повторился, даже немного усилился. Что в этой части леса делает ребенок? Заблудился? А вдруг он ранен? Ведь у оборотней дети уязвимы, пока не случается первый оборот. Поднялась, подхватила корзину. «Надо проверить, не могу же я просто развернуться и уйти». Встретиться с нечистью я не опасалась, знала, что на охраняемой территории ее нет. Волки следят за безопасностью. Тогда как ребенок оказался в лесу один? Странно. Я ускорила шаг и вышла к обрыву. Внизу протекала река, а на другом ее берегу, на небольшом уступе осыпающейся скалы, стоял ребенок. Увидев меня, закричал, зовя на помощь. Сейчас я проберусь к тебе, не волнуйся, пообещала. Ставя корзину у дерева, зацепилась взглядом за метку. Здесь заканчивалась охраняемая волками территория. Но разве я оставлю мальчика в беде? Пока пойду за помощью, пройдет часа полтора, если не больше. Всякое может случиться. Нет, рисковать нельзя. Мне потребовалось время, чтобы найти более-менее подходящий спуск к широкой реке. Даже интересно, как ребенок ее переплыл и как забрался на скалу. Но эти вопросы оставим на потом. Испуганный мальчишка со светлокарими глазами, отчаянно цепляющийся за камни и не перестающий рыдать, вот моя цель. Скинула плащ, разулась и порадовалась, что на мне штаны и рубашка. В платье плавать неудобно. Передернулась, когда вошла в холодную воду. На всякий случай оглянулась, но лес был тих и спокоен. Я зашла поглубже и поплыла. Течение оказалось сильным, и я сосредоточилась только на том, как добраться до противоположного берега. «Мальчишку, когда вытащу, перенесу левитации, а самой снова придется возвращаться вплавь. «Ты как там?» — крикнула, выбравшись на берег и отдышавшись. «Нога болит, и есть очень хочется», — ответил мальчишка, перестав плакать. «Час от часу не легче, он ранен», — задумчиво осмотрела скалу. «Тетя ведьма!» Там слева можно подняться, сообщил мальчишка. Ну хоть какая-то полезная информация. Зашла с нужной стороны и принялась карабкаться. Мальчишка забрался высоко. Я несколько раз останавливалась, чтобы передохнуть и отдышаться. Добравшись до каменной площадки, с удивлением обнаружила вход в небольшую сквозную пещеру. Как интересно. С берега ее не видно, второй проход закрывает раскидистое дерево. А с этой стороны обнаруживаешь пещеру, только если случайно заберешься на высокую скалу. Я зажгла магический огонек, заметила в углу обожженные старые ветки, будто кто-то здесь раньше жил и зажигал костер, но останавливаться не стала. «Если что, успею еще вернуться вместе с Глебом, чтобы осмотреть это место». Что-то меня сильно настораживало. Прошла через пещеру, выглянула из-за дерева и оказалась на каменной площадке, где стоял мальчуган. «Тетя ведьма, вы пришли!» «Пришла. Что у тебя с ногой?» Спросила, подходя ближе и с опаской, глядя на обвалившийся край скалы застряла в камне и болит. Я попробую при помощи магии расширить пространство, чтобы вытащить. Будет немного щекотно, но не страшно. Потерпишь? Да, храбрясь, сказал мальчишка. Теперь, когда я оказалась рядом, он заметно успокоился. Я собрала в ладони силу, прошептала заклинание, и вскоре нога ребенка выскользнула из расщелины усадив его на камень у входа в пещеру аккуратно ощупала ступню и при помощи магии проверила на повреждение перелома нет, но у тебя сильный ушиб мальчишка жалобно всхлипнул и размазал по грязным щекам слезы ничего сейчас наложу обезболивающее заклинание хватит часа на два как раз доберемся до поселения будет снова щекотно. Потерпишь? Ребенок кивнул и доверчиво уставился на меня. Я принялась выражить. Трудоемкое заклинание занимало много сил, но результатом я осталась довольна. Как ты сюда попал-то? Наспор, ответил волчонок и виновато опустил голову. Через реку на бревне перебрался, а потом заблудился, полез на скалу. Думал, вдруг кто-то меня заметит, и не смог выбраться. Как же безумно звучала эта история, но какой смысл ругаться? И так бедняга испуганный и беззащитный, да и от родителей наверняка влетит. Уж не его ли отправился искать Глеб и другие оборотни? Губы у мальчишки снова задрожали, и я крепко обняла его, успокаивая. «Как тебя зовут?» – спросила мягко. «Даран». «Значит так, Даран. Сейчас я при помощи магии перенесу тебя на другой берег». Мальчишка заморгал и в предвкушении уставился на меня. «Вон ту большую сосну, видишь?» – показала на нее пальцем. «Да. Когда окажешься на берегу, поднимись к ней. Найдешь там корзинку с травами и ягодами». Поешь, пока малины, и дождись меня. Договорились? Тетя ведьма, а вы поплывете через реку? Да, себя я по воздуху перенести не смогу. А у вас что же, метлы нет? У всех ведьм в сказках есть. У мальчишки прошел страх и проснулось любопытство. Пока нет. Ну что, ты готов? Даран кивнул, и я попросила его встать передо мной. Для начала окутала защитными чарами, затем медленно приподняла над землей и при помощи ветра понесла над рекой. Сосредоточилась только на этом, отдавая силы. Время тянулось медленно, у меня начали дрожать руки, но с непростой задачей я справилась. Других вариантов, чтобы переправить Дарана на тот берег, все равно не видела. Глеб говорил, что есть мост, но я не знала, где. Плыть через бурную реку с ребенком опасно. Счастье, что он каким-то образом на бревне перебрался на этот берег и не утонул. Течение здесь сильное. Когда мальчишка оказался в безопасности на охраняемой волками территории, я тряхнула головой, чувствуя слабость и головокружение. Но все же справилась. «Получилось!» — помахала ему рукой, крикнула, чтобы ждал меня у дерева, и медленно повернулась к пещере. Голова немного кружилась, пробираться придется в темноте, потому что после такой ворожбы я была не в силах зажечь даже маленький огонек. Пройдя половину пути, вдруг почувствовала, что в воздухе разлита опасность остановилась, прислушиваясь к странному гулу. В том месте, где лежали старые ветки, потянула дымом. Посыпались искры. Пол и своды пещеры задрожали. Я охнула и рванула к выходу, но не успела. Земля под ногами рассыпалась, и я рухнула в пустоту. Падала недолго, всего несколько мгновений, но ушиблась знатно. Пока перед глазами мельтешили звездочки, а от боли текли слезы, я лежала, не двигаясь. Когда попыталась приподняться, малейшее движение отдавало мукой. С трудом, но все же села и принялась себя ощупывать. На голове обнаружила шишку, на ногах – мелкие кровоточащие царапины. Но руки-ноги целы, переломов нет. Как ни странно, отделалась лишь сильными ушибами. Чудо не иначе. Убедившись, что более-менее цела, вскинула голову, рассматривая зияющий провал, через который сюда попала. Расстояние до него вроде бы небольшое, в два моих роста. Но шансов выбраться тем же путем нет. Высоко и цепляться не за что. Кругом лишь стены очередной пещеры. Я засветила маленький огонек, чувствуя, как из носа пошла кровь. Здорово я сегодня перенапряглась с магией, ничего не скажешь. Но оставаться в темноте не хотелось. Лучше осмотрюсь и поищу выход. Однако меня со всех сторон окружал камень, и последняя надежда выбраться самостоятельно таяла, как снег по весне. Вот попала, так попала. заприметив со второй попытки небольшой выступ в скале, решила заглянуть за него и обнаружила Тьму. Дрожь прошла по телу, потому что от этой древней первозданной силы тянулись щупальца. Я дернулась, оступилась и увидела под ногами скелет, вздрогнула и нервно сглотнула. Сделала еще один медленный шаг назад, вдохнула поглубже. Вот я и обнаружила то место, где когда-то совершился ритуал, открывающий прорывы с монстрами. И маг-неудачник, решивший его провести, тоже нашелся. И ведь не провались я сюда случайно, никто бы из оборотней не наткнулся на эту пещеру. Они искали портал по моим приметам. Хуже того, оказавшись к нему так близко, я и сама его не особо почувствовала. Тряхнув головой, прижалась к стене, рассматривая тьму. В ее глубине что-то пульсировало. Потом неожиданно вспыхнуло пламя и выплюнуло с десяток монстров. Сердце ушло в пятки. В любой другой раз я бы бежала со всех ног или запустила в твари свои зелья. Но в этой пещере, откуда нет выхода, я в ловушке. Зелий нет, а магия на нуле. В надежде, что хватит сил хоть на какое-то заклинание, способное отогнать нежить, собралась и сосредоточилась. Но пока я перемещалась на противоположную от оскалившихся чудищ сторону, ноги подкосились, позвоночник прострелила болью, а в глазах потемнело. Хуже той ситуации, в которой я оказалась, может быть только то что на другом берегу меня ждет мальчишка, и если монстры доберутся до него...» Швырнула сгусток пламени в ближайшего монстра, подобравшегося ко мне. Зверь заскулил, отскочил, но передышка вряд ли будет долгой. Остальные чудовища слишком быстро соориентировались и оскалились. Я попыталась создать еще один огненный шар, но сил не хватило вжалась в стену, стиснула зубы, отчаянно ища выход и, увы, не находя. Одна нежить прыгнула в мою сторону. Я взвизгнула и зажмурилась, от страха и ужаса, едва ли не теряя сознания. В тот же миг раздался жуткий рык и грохот. На меня посыпались камни. Приоткрыв глаза, медленно оглянулась и увидела волков бившихся с монстрами. Глеб остервенело, дрался совсем рядом, не пуская ко мне твари. Боль в очередной раз прострелила спину. Я не смогла устоять на ногах и сползла по стене на пол. Хотелось крепко сжать веки и не видеть происходящего, но от звука сыпавшихся камней его и монстра все равно никуда не деться. Показалось... Прошла целая вечность, прежде чем битва завершилась, хотя волки справились за несколько минут. Обернулись все разом, и Глеб бросился ко мне. Опустился на корточки, обжигая взглядом. Я прикусила губу и жалобно всхлипнула. Ранена, с тревогой спросил он. «Монстры тебя задели? Дана, не молчи!» Глеб осторожно меня ощупывал. Сильно ушиблась, когда сюда упала, и порезалась о мелкие камни. «И шишка на голове», — добавил мой мужчина. Притянул к себе, закутал свои объятия, и я дрожащими руками вцепилась в его плечи, спрятала голову на груди, пытаясь хоть немного успокоиться. Но меня все еще трясло от пережитого ужаса. Глеб что-то сказал, но я не расслышала, лишь ощутила, как он ласково погладил меня по волосам. Подняла голову, посмотрела на мужчину, в очередной раз спасшего мою жизнь. И, не сдержавшись, бросилась покрывать поцелуями его лицо. Глеб тяжело дышал, не сопротивлялся, по-прежнему молча прижимая меня к себе, словно я была величайшей на земле драгоценностью. Жалобно всхлипнула и затихла у него на плече. «Клеб!» — прошептала. «Ты здесь!» Он растерялся. «А где же я должен быть, когда моей паре грозит смертельная опасность?» — Прохрипел в ответ. «Злиться?» И, похоже, сильно. Я обняла его еще крепче. Пусть что хочет со мной делает. Пусть ругается и гневается. Главное, чтобы сейчас не оставил одну. Мне до сих пор страшно, потому что я чуть не погибла. Оборотень приподнял мою голову, посмотрел в глаза. Не бойся, никогда и ничего не бойся, когда я рядом. Я некрасиво шмыгнула носом. Глеб вытер пальцами слезы и ласково коснулся моих губ, пытаясь утешить. «Тише, моя ведьмочка, все закончилось. Сейчас я нас отсюда вытащу». Раздалось громкое покашливание. Неподалеку от нас остановился Тимур. Спросил. «Дана, ты как?» «Жива» прошептала, еще сильнее, прижимаясь к Глебу, ища его защиты и тепла. «Спасибо вам, что пришли и спасли». «Меньшее, что я мог сделать для тебя, вытащивший отсюда моего брата», ответил волк. «Даран, вы нашли его? Как он себя чувствует? Я наложила обезболивающие чары, пока его вытаскивала». «С мальчишкой все в порядке», сказал Тимур. «И действительно благодаря тебе». Я выдохнула, радуясь, что волчонок в безопасности, и снова уткнулась лицом в плечо молчавшего Глеба. «Как ты здесь оказалась?» спросил он наконец. Пол обрушился. Видимо, моя магия, когда лечила Дорана и переносила его на берег, спровоцировала землетрясение. «А монстры откуда?» Спросил кто-то из оборотней. Затем выступом, кивком, показала на уцелевшие камни. Клубица тьма. Они оттуда выбрались. Сами я ничего не делала. Оборотни покосились на скалу, но ни на один шаг не отошли от нас с моим волком. «Глеб, я полагаю, это и есть то место, которое мы искали. Оно провоцирует прорывы». И выпускает монстров. Он вздохнул. Тимур, оставляй оборотни для охраны. Раз уж нашли, и отсюда неожиданно полезли твари, нельзя допустить, чтобы они вырвались. Хорошо, организую. Выбираемся из этой поганой ямы. Выяснилось, что оборотни, относившие в поселение Дарана, уже вернулись и закрепили веревку. Волки справились быстро, а вот я только с их помощью, и стоило мне выбраться в пещеру, как я, обессилев, потеряла сознание.